Глава 10. В физическом кабинете, помещавшемся в самом дальнем углу университетского коридора, в те вечера, когда никто из профессоров не вел там практических занятий, царили обычно пустота и безлюдие. Но в этот зимний вечер по коридору один за другим проходили студенты и, стараясь, чтобы их не заметили, скрывались за дверью кабинет. Физический кабинет в этот вечер был полон, сидели на подоконниках, стояли вдоль стен. Молодые лица были суровы и казались серовато-бледными в тусклом свете двух свечей, водруженных на высокую подставку. Стоя на скамейке, споднятой, словно в угрожающем жесте рукой, звонким голосом, в котором дрожали ноты гнева и горя, читал один из студентов стихи на смерть Пушкина, написанные никому до сих пор неизвестным гусаром Лермонтова. Он не успел дочитать, как дверь, которую осторожности ради, придерживали изнутри, с усилием открылась и совсем юный первокурсник, с безусым, почти девически нежным лицом, остановившись в дверях, прокричал. «Господа, я принес добавление к этим стихам, его написал тот же Лермонтов. Через мгновение он уже был на скамейке рядом с первым чтецом. Это добавление мне удалось списать на улице у знакомого офицера». Лермонтов написал его нынче утром, вот оно. «А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов». Толпа замерла. Это звучало давно неслыханной смелостью. Это было восхитительной дерзостью, от которой сильнее забились сердца. «Сначала, все сначала, читайте», — кричали вокруг, — когда было прочтено все сначала, и шестнадцать последних строчек глубокое потрясенное волнение охватило молодую аудиторию. «Лермонтов! Браво, Лермонтов!» слышались голоса. В старшем классе школы правоведения только что кончился урок перед большой переменой, и ученики, выстроившись парами, как того вот требовал строгий регламент поведения, в сопровождении классного воспитателя отправились в сад. Побыв там несколько минут и убедившись, что правоведы ведут себя вполне благопристойно и ничем не роняют высокого звания учеников привилегированного учебного заведения, классный воспитатель удалился. Но как только его статная подтянутая фигура скрылась в больших дверях, ученики привилегированного заведения резко изменили свое поведение. Они без всякого строя и порядка окружили одного из своих товарищей. «Ты принес, принес, читай скорей!» Высокий юноша вынул из подкладки своей фуражки листок бумаги, оглянулся и, убедившись в том, что их никто не видит, вполголоса начал читать. Погиб поэт, невольник чести. Его еще не установившийся голос срывался, выдавая волнение чтеца — Молодые лица, тесно окруживших его учеников, были сосредоточены угрюмы, брови сдвинуты, губы крепко сжаты. На глазах у иных выступали слезы и гневные слова были готовы сорваться с губ. Вечером в одном из отделов Департамента военных поселений, уже после окончания занятий, чиновники все еще продолжали жечь казенные свечи и поспешно что-то писали и переписывали, сидя за своими столами. Молодой чиновник Раевский из числа помощников его превосходительства ходил между столами, отбирая уже написанные листки. Содержание их не имело ничего общего с делами департамента, что можно было заметить с первого же взгляда, потому что на листах и листочках виднелись стихотворные строки. Чиновник Раевский пересчитал листки и рассовал их по своим карманам. «Спасибо, господа», — сказал он. «Не за что, Святослав Фанасьевич, не за что, стихи уж очень хорошие, справедливые стихи». Под голодь их возгласов Раевский выходит из департамента, берет извозчика и, доехав до кондитерской Вольфа, вбегает в ее гостеприимные дверь. «Вот», — говорит он, — быстро подходя к одному из столиков, где его ожидает несколько человек. «Здесь пятнадцать списков, несколько рук протягиваются к нему. К ним есть добавление», — говорит Раевский. «Читайте его, читайте. Здесь есть артист, пусть он прочитает». Известный многим из присутствующих трагик Петербургского театра берет список. Посетители встают от столиков, окружив его, в потрясенном безмолвии слушают обличительные слова грозного стихотворения. «Вы, жадную толпой, стоящие у трона, свободы, гении, славы, палачи». Когда он кончает, все обступают Раевского. Кто написал эти стихи, кто автор, где он, кто этот поэт? Лермонтов, Лермонтов, отвечает Раевский уже торопясь в другое место. Гусар лейб-гвардии, и неужели ему только 22 года? Я сегодня же повезу это Адоевскому. Надо прочитать их Жуковскому. Жуковский убит горем, прочитаешь ему потом. Как вы назвали поэта? Лермонтов, Лермонтов, повторяет торопясь Раевский и выходит на улицу. Господин чиновник, вкрадчиво говорит, направляясь к нему полицейский, но господин чиновник уже исчез. Теперь он ехал к Мишелю, чтобы скорее-скорей рассказать ему обо всю. А по всему Петербургу и в частных домах, и в местах общественных люди, потрясенные тягчайшей утратой, читали, слушали и переписывали лермонтовские стихи на смерть Пушкина.